Интонация предложения. Каждый тип предложения имеет свою интонацию. Повествовательные предложения имеют восходящую-нисходящую интонацию. Тон голоса сначала повышается. Повышений может быть несколько, а к концу предложения понижается. Наиболее важное для сообщения слово обычно помещается в конец предложения. В начале предложения интонация повышается. Бесчисленными алмазами пауза блестит на листьях роса. К концу предложения интонация понижается. В вопросительном предложении. Тон голоса повышается на самом важном для смысла слове, которое может занимать любое место в предложении. В зависимости от места этого слова, интонация вопросительного предложения может быть восходящий, нисходящий или восходящий-нисходящий. Пункт 1. Восходящая, нисходящая интонация. «Куда ты мчишься, гордый конь?» Пункт второй. Нисходящая интонация. «Разве рыба здесь ловится?» Пункт третий. Восходящая интонация. «Не измялась ли шапка соболиная?» Интонация побудительных предложений – Зависит от значения побуждения, приказ или просьба. Предложения со значением приказа произносятся с повышением тона. «Не трогай, враг земли родной, Россию, мать, не тронь!» Предложения со значением просьбы, совета, мольбы произносятся в более низком тоне. Бойся больше всего равнодушия.